Эдвард Брэкстон, руководитель видеогруппы, встречал Элвиса и Вадима у входа в аппаратно-студийный блок. «Я думаю, мы лучше сразу пройдем в монтажную. Съемочный павильон Элвис уже видел». Брэкстон повел по знакомому коридору к своей команде. Видеогруппу Элвису бегло представили в день приезда в Нэшвилл, и часть из них он застал тут, когда Вадим с Томом показывали ему комплекс, но официально штат сегодня созвали впервые. До конца недели планировалось запустить производство клипов, и пришло время ввести Элвиса в курс дела. Как и студия звукозаписи, виртуальная была отделена от аппаратной, используемой еще и для монтажа, широким застекленным окном. Через него просматривалась вся съемочная площадка. Кроме потолка с осветительными приборами, подвешенными на кронштейнах, павильон был полностью затянут однотонной ярко-зеленой тканью. На этом фоне резко выделялись черные силуэты десятка камер, стационарных на массивных штативах и предназначенных для работы в движении, на радиоуправляемых операторских кранах. Слева к основной аппаратной тоже через стекло примыкала вторая монтажная. Таким образом, здесь можно было параллельно задействовать две бригады. Но сейчас обе собрались вместе, отчего в комнате стало тесновато. Пятнадцать человек дожидались, сидя в креслах, пристроившись на краю длинного стола. Кто-то просто стоял у стены, когда вслед за Брэкстоном Элвис с Вадимом перешагнули порог. Поприветствовав, Элвис протянул руку тем, кто оказался ближе, в их числе и молодому хореографу Дейлу Стивенсу, и кивнул, державшимся позади. «Для начала позволь, я вас познакомлю». Брэкстон по очереди отрекомендовал Элвису своих людей. «Стюарт Картер, наш режиссер. Он отвечает фактически за все. От постановки каждого кадра с тобой до полного монтажа клипов. Контактировать ты будешь преимущественно с ним». Эд положил ладонь Картеру на плечо. «Джейсон Грин. У нас главный специалист по компьютерной графике. Фил». Он повернулся в полоборота. Филип Хансфорд руководит операторской группой. Это его ребята. Наши монтажеры. Брэкстон. Указал еще на несколько человек. «А вот те два парня занимаются светом и технической частью». И жестом пригласил к мониторам. «Сейчас, если не возражаешь, мы вам кое-что покажем. Я расскажу немного о технологии, чтобы у тебя было представление о виртуальной студии и как вообще организован съемочный процесс». Все трое расселись в креслах, которые им освободили, как только они вошли, у стола с уже включенным оборудованием. Стюарт, Джейсон, Фил и Стивенс тоже присоединили, заняв места по другую сторону от Брэкстона. «Мы, как пример, подготовили клип Эмили Браун и Джеффри Нормана». Эд подвинул Кэлвису один из экранов. «Посмотри его, пожалуйста, это саундтрек к фильму "Полет". Он пока идет в прокате, а клип стартовал на телевидении 10 дней назад. Кстати, делал его Стюарт, это последняя работа. Обрати внимание на изображение, не заметишь ли что-то необычное?» Брэкстон попросил Картера включить запись. Элвис откинулся в кресле и сложил руки на груди. В следующие три минуты он сосредоточенно, не отрываясь, смотрел в монитор, на котором проплывала вереница сцен с участием двух героев. Мужчина и женщина в костюмах викторианской эпохи появлялись в окружении великосветского общества в обстановке дворцовых балов, на конной охоте, палубе морского парома. Эта идиллия перемежалась с театром военных действий и головокружительными панорамами ландшафтов Старой Англии. В историческом ролике было и вполне современное связующее звено. Та же актриса, но без атрибутов своего персонажа и на сей раз с новым партнером, исполняла партию в дуэте за столиком ресторана. Певец и певица обращались друг к другу, иногда соприкасаясь руками, и этот фрагмент повторялся на протяжении всего клипа. «Что скажешь?» — спросил Эдвард, когда смолкла музыка. Элвис пожал плечами и честно признался. «Скажу, что это очень хорошая песня, но где нужно заметить необычное, я так и не понял». Брэкстон не стал затягивать интригу. Перемотав ролик до сцены в ресторане, он остановил ее на стоп-кадре и прокомментировал. «В действительности они не сидят вместе». «Это как?» «Объясню». «Полёт» пошел в прокате с большим успехом. Там очень хорошие сборы, скорее всего, он будет номинирован на «Оскар». От заглавной песни никто такого не ожидал, но на радио у нее высокий рейтинг. Просто на удивление. поэтому решили отпечатать сингл, а под него, соответственно, срочно потребовался телевизионный клип. Так вот, представь, пока фильм смонтировали, пока он попал в прокат, у них обоих началась другая работа. Эмили на съемках в Новой Зеландии, а у Нормана до мая гастрольный тур по Европе. Совместить их графики нереально, было проще снять каждого отдельно, а потом соединить два изображения с помощью компьютерных эффектов и добавить кадры из фильма. По сути, это как раз то, что предстоит сделать в твоем случае. «То есть у вас есть какие-то заготовки, в которых вы будете вставлять мое изображение?» «Совершенно верно!» «Эд, может, отпустим ребят?» Перебил Вадим, имея в виду команду у них за спиной. «Они ведь нам не нужны!» Брэкстон развернулся на секунду. «Да только далеко не расходитесь!» Аппаратная быстро опустела. Часть людей переместилась в соседнюю монтажную, остальные растеклись по студии или вовсе ушли. Эд снова обратился к режиссеру, с просьбой открыть пока «Матрицу» для Ронни. «В итоге мы должны сделать 6 клипов». «Это на те песни, отмеченные в списке, которые ты мне давал», переспросил Элвису Вадима. «Да, обычно при выходе альбома снимаются два клипа, максимум три, если они потенциально могут стать хитами». «Для продажи диска больше не нужно. Но у тебя уникальная ситуация. Тебя важно представить публике как можно шире. Все показывать тоже нельзя. Чтобы в живом концерте была новизна и чтобы диск потом покупали. Половина на половину, идеальное соотношение. На радио, разумеется, пойдут те же песни, что и на телевидении». «Если помнишь...» — продолжил Брэкстон. «Выбрано пять энергичных вещей и одна баллада. Это понятно, почему быстрые песни, как правило, всегда легче воспринимаются и поэтому более популярны». «Готово?» Он взглянул на два монитора, усеянные миниатюрными квадратами стоп-кадров, и, позаимствовав у Стюарта его стилус, тронул один. Статичное изображение улицы с проходящими по ней людьми увеличилось до полного экрана. Элвис подтянул кресло. «Все клипы будут разными по стилистике, чтобы не приедалось, и с обязательным использованием натурных съемок. Для Рони, например, она такая урбанистическая, Нью-Йорк, «Еще есть побережье, дорога, Гранд Каньон, лабиринт. Там помещения трансформируются друг в друга, но принцип построения общий». Эд повторно щелкнул по монитору. По тротуару в обоих направлениях двинулась толпа. Камера плавно отъезжала назад, и небольшое пространство прямо перед ней неизменно сохранялось свободно. В зону на переднем плане никто не вторгался. «Это сцена, в которой ты должен будешь идти по Пятой Авеню». «Снято действительно там, но с актерской массовкой, иначе невозможно. Необходимо, чтобы они держались четко вдоль осевой линии и пересекали рамки кадра в намеченных точках, и выглядели поприличнее, чем то, что иногда гуляет по улице». Брэкстон добродушно усмехнулся. «Стюарт, давай-ка теперь ты. Про совмещение ты лучше расскажешь». Картер, в свою очередь, придвинулся. «Для этого фрагмента сделан предварительный просчет». Он заменил эпизод на экране точно таким же, но во втором варианте, на месте, где прежде была пустота, в ногу с толпой шагала серая трехмерная модель человека. Приблизительно вот что должно получиться в результате. Мы снимем в студии твою проходку, компьютер вырежет фон, точнее тебя из зеленого задника и поместит в изображение живой сцены. Толпа не просто обтекает. Картер выделил область вокруг модели. Периодически кто-то находится впереди или за спиной, или перекрывает плечом твое плечо. За счет этого смотреться будет естественно. И как же я пройду в студии такое расстояние? По беговой дорожке? Звучит примитивно, признал Брэкстон. Но да. Это как раз тот случай, когда высокие технологии объединяются с элементарными приемами. А поставь перекрасток. Поискав немного, Картер по просьбе Эда открыл следующий фрагмент. В нем компьютерный прототип стоял, подняв голову, среди прохожих на пересечении двух улиц. Камера словно нависала над мостовой. И вдруг взмыла вверх на захватывающий вид Манхэттена. Всего три секунды, но эффектно, согласись. Отъезд от твоего лица, масштабные съемки очень ценятся, но акцент, конечно, будет сделан на твои крупные и средние планы. Итак, Элвис подытожил. «Значит, на практике от меня требуется повторить за моей схемой!» Стюарт кивнул. «Именно! Все раскадровки у нас есть, так что у тебя будет возможность перед началом посмотреть на мониторе, как сейчас. Времени на съемку, в принципе, нужно мало. Задерживаться тут не на чем. Разве что на танцевальных номерах. Это будет зависеть от того, как вы с Дейлом отрепетируете». «А какого рода танцевальные номера?» «Индивидуальные с группой!» Эд снова включился в разговор. «В кадре необходимо постоянное действие. Ты не должен просто стоять или куда-то идти. Обычно используют танцевальные элементы. Это стандартный прием. Они будут в каждом твоем клипе». «И надо полагать, здесь тоже что-то сняли заранее». «Разумеется, Дейл занимался постановкой с балетной группой в Лос-Анджелесе на основании демонстрационного альбома «Альнова». «Но, кстати...» Брэкстон оговорился. Снимать тебя и монтировать клип можно, только имея окончательную фонограмму. Если получится песни из нашего списка записать раньше остальных, это будет отлично. «Я отсмотрел ваши фильмы, у вас неплохая подготовка», — похвалил Стивенс. «Чтобы не создавать лишних трудностей, от синхронности мы сразу отказались. Там, где на экране вы появляетесь вместе, для вас и группы будет один и тот же ритм, но не один и тот же танец. Еще, правда, несколько контактных моментов. когда девушку нужно взять за руку, притянуть к себе. Но в этих случаях я сам исполню роль партнера». В ответ на промелькнувшее на лице Элвиса недопонимание, Джейсон пояснил. «Оденем Дейла в специальный костюм, такой комбинезон с датчиками, и заменим его фигуру другой картинкой». «Удобнее бы, конечно, сделать наоборот». Стивенс развил мысль. Снять вас, а затем заставить Кардебале точно воспроизводить то же самое не проблема. Но раз ваше изображение не разрешается выпускать, все должно быть смонтировано в Нашвилле, и сюда поступает бэкграунд. Вадим, отвлекая Элвиса, предупредил. Сейчас время на это тратить не будем. Запись танца вы с Дейлом посмотрите в хореографическом классе, когда мы здесь закончим. У вас останется полчаса-час. И попробуйте разучить что-нибудь. Начните хотя бы. Бресли взглядом показал ему, что расслышал, и спросил Брэкстона. «Для меня есть какие-то ограничения в передвижении по студии? Что можно делать, чего нельзя?» «Нет ограничений никаких, нет. По большому счету можешь двигаться как хочешь. Системы распознавания образов фиксируют все твои перемещения. Когда ты приближаешься к камере, фон размывается. Тени дополнительные придают реалистичности, они накладываются после, чтобы имитировать, «Разные источники освещения, да, там хватает нюансов». Он отмахнулся. «Тебе не обязательно над ними даже задумываться, это уже наша работа». «Ладно, это. Вадим направил беседу в практическое русло. «Не будем затягивать, Продемонстрирую Элвису вкратце остальные клипы. И пусть они со Стивенсом пообщаются, о видеоэффектах вы и потом поговорите. Это неисчерпаемая тема, а сегодня есть еще другие дела, которые нужно успеть». Вместе они действительно не задержались. На мониторах снова замелькали кадры под комментарии Картера, Брэкстона. Дейл почти сразу их покинул, чтобы подготовить к занятию хореографический класс. И вскоре Пресли поднялся туда в сопровождении Вадима. Освободившись, Элвис нашел Дмитрия и Джорджа в разгаре активной деятельности. Закрывшись в аппаратной, куда через толстое стекло и плотную дверь из студии не проникал ни один звук, они обсуждали аранжировки песен, записанных накануне. Музыканты и подпевка с десяти часов без дела томились в ожидании. Альнов предложил Элвису присоединиться, но он отказался, справедливо рассудив, что с будущим оркестром лучше справиться и без него. Тогда Дмитрий попросил начать пока репетировать с группой. Элвис прошел на свое место, и новый материал под его руководством разучивали до середины дня, когда в этот процесс через громкоговоритель ворвался голос Джорджа. «Элвис, у нас готово! Зайдешь послушать?» Остановив вокалистов на полуслове, он кивнул трем фигурам за окном и распустил группу. «Давайте прервемся ненадолго!» Тед Настиш распахнул дверь в аппаратную. Внутри был заметный беспорядок. Поверхность рабочего стола завалена ворохом нотных листов, большую часть из которых испещряли сделанные от руки записи. Оборудование, уже давно включенное на полную мощность, даже при кондиционерах нагрело воздух, и атмосфера ощущалась словно наэлектризованной. «Иди сюда, тут удобнее!» Джордж поднялся навстречу и принес Элвису свободный табурет. Альнов тоже потеснился. У обоих был утомленный, но явно довольный вид. «Я вижу, вам не сладко досталось». В шутку отметил творческий хаос Пресли, присаживаясь рядом. Джордж с удовлетворенной улыбкой упал в кресло. «Да, попотели. Надеюсь, ты оценишь, но только имей в виду, я, может, повторяюсь, то, что мы набросали, Это фактически наш список рекомендаций для оркестра и студии в Нью-Йорке, где и какие инструменты нужно расставить и приблизительно с таким-то балансом. Конечный мастер будет звучать однозначно лучше, но ты главное, улови суть, Дима добавил. Объясни про программу. Я и собирался, будь добр, посмотри на экраны. По-моему, Элвис выдохнул. Я сегодня исключительно этим и занимаюсь. И перехватив взгляд Джорджа, ободрил. «Я внимательно слушаю». То, что ты здесь видишь, грубо говоря, графическое изображение всех звуковых дорожек. Подразумевались две широкие панели, разделенные на полосы разных цветов. В верхней строке всегда размещают сольную партию, то есть твой голос в нашем случае. Далее по нисходящей бэк-вокал, ритм-секции, остальные инструменты ансамбля и все, что накладывается после. Для инструментов оркестра или группы, если писали на общий микрофон, Также свои дорожки. Каждая пронумерована, не запутаешься. Сейчас они в мелком масштабе, но их можно выделять, увеличивать, обрабатывать, отдельно или объединять. А вот там отображается партитура. Джордж указал на соседний монитор. Компьютер ее автоматически просчитывает. Поэтому в Нью-Йорке от нас получат, кроме фонограммы, которую увидят и услышат, еще и ноты для музыкантов в оркестре. Понятно? Вполне. Тед мне это показывал. «Когда ты успел?» Звукорежиссер повернулся к напарнику. «Впрочем, хорошо, тем проще. На чем я?» «А, да! Так вот, все те же инструменты, какие есть в оркестре, зашиты в памяти компьютера. Поэтому мы сейчас сделали полную аранжировку. Дима, точнее. От меня только техника. В Нью-Йорке ее нужно будет просто перезаписать. Один к одному». «Конечно, там что-то подправят, но незначительно. Элвис, ты лучше передвинься немного влево. На полметра больше не надо. Ага, хватит». Через стол он потянулся к микшерному пульту и, щелкнув тумблером, подкатил на кресле назад к клавиатуре. «Но еще раз говорю, отнесись к этому как к схеме. Все-таки реальные скрипки и трубы — не то же самое, что их имитация. Разница чувствуется». Он предупредил, что запустит три песни подряд. В наступившую тишину после паузы ворвалось вступление Ронни. Дмитрий и Джордж терпеливо ждали, пока закончится запись, не мешая Элвису без замечаний и комментариев. Иногда они поглядывали на его неподвижный профиль, но по нему ничего нельзя было прочесть. Скрестив руки на груди, Элвис неотрывно смотрел прямо перед собой. Время от времени... Он перебегал глазами на мерцающие линии индикаторов на звуковом пульте, но мыслями глубоко ушел в себя и музыку, которая заполнила аппаратную. Когда фонограмма стихла, Элвис откликнулся не сразу. Он медленно принял иное положение, закинув ногу на ногу, опустил ладони на колено и довольно долго молчал. Джордж не выдержал. «И какое твое мнение?» «Мне нравится». Он сказал это негромко и без эмоций, но вполне уверенно. И попросил. «А можешь проиграть еще пару раз?» Джордж включил на повтор. Сначала Элвис слушал так же сосредоточенно, но потом его поведение стало меняться. Ювелирная аранжировка Дмитрия обнажила в каждой из песен такое многообразие граней, что Элвис в первые минуты почувствовал нечто похожее на растерянность. Альнов максимально использовал потенциал струнных и духовых, чтобы распределить акценты и подчеркнуть достоинство мастера, вместе с тем не перегрузив оркестровку. Во всех трех песнях прослеживался авторский почерк, что придало им единство стиля, но не лишило оригинальности. На лице Пресли проявились оттенки разных ощущений, от одобрения до удовольствия. Вскоре он бессознательно отстукивал ритм каблуком ботинка. На финальных тактах порывисто встал, прошелся до двери и обратно. Закусив губу, Элвис сунул кулаки в карманы брюк и, не произнося ни слова, застыл в такой позе перед Димой с Джорджем. Вдруг, вскинув правую руку, он ткнул пальцем в направлении их обоих. «И вы двое сделали это за какие-то три часа?» «Что ты хочешь?» Человек работал с симфоническим оркестром. «Но обдумал-то я их заранее. Дмитрий порозовел. «Нормально?» «Нормально? Нет, не нормально. Это идеально!» У Альнова словно гора упала с плеч. Он шумно втянул воздух и, благодарственно воздев глаза и руки к потолку, обмяк в кресле. «Ну, ничего себе звучит для схемы!» Элвис уселся верхом на табурет. «По-моему, это уже можно было бы тиражировать, как есть!» Джордж кивнул, соглашаясь с ним. Многие именно так и поступают. Небольшие студии, но для крупной компании не солидно, для тебя особенно. Звук должен быть живым. В принципе, за это и платят. А своих свежих идей они туда случайно не привнесут? Мы хоть чем-нибудь застрахованы, что в нью-йоркской студии действительно запишут, как нам нужно? Думаю, да, это несложно. Распоряжение что-то корректировать, насколько я знаю, им никто не давал. В любом случае, мы ведь еще получим от них готовую работу вот в таком же виде». Он снова показал на разноцветные линии на экране. «Для потребителя запись, конечно, переводят в обычное стерео. На специальных изданиях дорожек бывает и больше, в зависимости у кого какая аппаратура для прослушивания. Но до выхода в тираж даже сведенный мастер можно изменить. Если нас что-то не устроит, поправим». Альнов поддержал. «Мне тоже, кажется, не должно быть проблем. «Кто осуществляет авторский контроль, в ММК всегда определяется четко. Я лично не припомню, чтобы в мою аранжировку кто-то когда-то вмешался». «Что ж, это обнадеживает». Элвис посмотрел на круглые студийные часы на стене аппаратной. «О, пора обрадовать Вадима. Собирать группу было бессмысленно, так что на этом решили закончить». В столовой Вадим разыскал Джорджа и узнал от него, что аранжировки готовы. Они договорились прослушать их после обеда. Марченко, который в тот момент оказался рядом, спросил у Элвиса разрешения к ним присоединиться. Час спустя Элвис, Альнов и Вельцев сидели в облюбованной ими накануне гостиной. Марченко пришел туда же, похвалил результаты и искренне поздравил с удачной работой. Вчетвером они разговорились, как-то сразу перескочив на отвлеченные темы. Свободное время пролетело незаметно. После перерыва Вадим появился в студии сообщить, что в ар студию извещены о фонограммах и когда угодно примут перегон. Он не настаивал отправлять его, просто предупредил. Однако из аппаратной не ушел. Вадим заглядывал в студию еще утром, мельком. Понял, что попал на промежуточный этап. Теперь же обосновался надолго. «Нет, Элвис, ничего не выйдет». Джордж оборвал игру ансамбля по громкой связи в середине дневной репетиции. Мы не сможем записать вас вместе с подпевкой, как ты наметил. Получается паршиво. Почему? До сих пор получалось. Там инструментальные партии были другие. Они вообще самые простые по структуре, те три песни. С этой уже сложнее. И с остальными, я полагаю, будет аналогичная ситуация. Ваши микрофоны, хотя и узконаправленные, но все же собирают часть окружающего звучания. На кульминациях, когда голоса сливаются с Пашей и Кейном, такое впечатление, будто добавились посторонние шумы. Прозрачность сразу теряется, а рассадить вас подальше нельзя. «Тут некуда, эта студия не позволяет». «А если попробовать поставить ширмы?» — предложил Тед. Но Джордж отмахнулся. «Бесполезно, толку от этого не будет, ты знаешь, не хуже меня. Серьезный Элвис, вживую воспринимается мощно, я не спорю, но через микрофоны...» «Хочешь, зайди к нам, послушай, какая ерунда идет на выходе». Элвис, наморщившись, провел рукой по лбу. «И что тогда будем делать?» «Сделать здесь можно только одно. Как я раньше и советовал, писать вас раздельно. Тебя одновременно с музыкальным сопровождением еще ладно, но бэк-вокал точно придется накладывать после вас». По студии прошелестел спокойный шепот. В процессе, который подразумевал Джордж, не было ничего необычного. Группу это не смутило. «Так даже лучше!» — из громкоговорителя раздался голос Вадима. «В твоем графике не предусмотрена работа с подпевкой, а резерв мы найдем, куда перераспределить». Элвис не отреагировал на это замечание и сказал Джорджу. «Хорошо. Если ты уверен, что так нужно, будем записывать поочередно». И всем телом развернулся к группе. Но сейчас, пока, репетируем, как начинали. Вечером две новых песни обрели форму, но силы команды были растрачены, поэтому все сошлись на том, чтобы записываться завтра на свежую голову. «Так как мы поступим с перегоном? Если необходимость затягивать, вы еще планируете что-то исправлять?» Элвис, Вадим, Альнов и Джордж задержались на импровизированное собрание у порога аппаратной. Не считая кратких отлучек, Вадим все это время провел в студии. Когда группа неторопливо растекалась со своих мест, он вновь поднял вопрос о фонограмме. Они не торопились отвечать. Сначала переглянулись. Альнов первым нарушил молчание. «Не знаю. По-моему, можно и не откладывать. Менять в них нечего. Теперь или позднее какая разница?» «Я такого же мнения». Элвис пожал плечами. Джордж тоже дал понять, что не против. «Но, надеюсь, ты не имеешь в виду делать это сегодня?» — спросил он Вадима. «Мне нужен как минимум час, чтобы перегнать все дубли, а уже почти девять». Элвис, застигнутый врасплох такой неожиданной подробностью, удивленно вскинул брови. «Все? Зачем?» «Это формальное требование, просто стандартная процедура, не обращай внимания. В Нью-Йорке находится центральный офис американского отделения ММК» «И там хранятся все архивы», — пояснил Вадим. «По правилам материалы с любой сессии, неважно. Даже если это новичок-дебютант, из кино-телесъемок тоже копируется в архив. Что из них уничтожать, решают потом, но обычно чуть ли не 100% остается. Никогда не знаешь, что может пригодиться». «Для чего, например?» Альтернативные дубли хитов очень часто печатают, Как бонусы, когда переиздают альбом. Поклонникам это интересно. Бывает нужно в документальные фильмы, телепрограммы. Да мало ли. Проще сохранить, чем потребуется. А нет. Накопительные системы, благо, сейчас мощные. Большой объем данных — это не проблема. Но работать они будут именно с тем дублем, который выберем мы, — заверил Джордж. Вадим вернулся к главному. «Перегнать вы можете и завтра. Элвис как раз не освободится раньше 12. «Для меня это новость. И где же я буду с утра?» «Тебе нужно к стилисту. Так что, Джордж, успеете?» Тот кивнул утвердительно. Вадим выудил из кармана брюк мобильный телефон. «Тогда договорились. Я позвоню им, чтобы с утра были готовы», — предупредил он, направившись к выходу. «Маргарет, вы меня ждете?» — обратился Элвис к Марджи, который уже давно заметил. Она зашла в студию, как только окончилась репетиция, но, увидев, что мужчины заняты, деликатно держалась в стороне. «Да, привезли ваш личный гардероб. Повседневные вещи мы перенесли к вам в комнату. Сейчас, если не возражаете, поднимемся туда вместе. Я вам все покажу». Ничто в студии больше не требовало его присутствия. И, попрощавшись с Димой, Джорджем и Тедом, Элвис последовал наверх за Марджи.